Иман Кальби Королева золотых песков Глава 1 Королева Илирия стояла на балконе своего неприступного дворца и смотрела вдаль. Небо потихоньку насыщалось красками вечера, дневное солнце дозревало, чтобы вот-вот упасть с спелым красным яблоком в синюю бездну моря. А она вдруг подумала, сколько таких закатов была встречена её славными предками, достойными мужами, сделавшими из земли золотых песков страну изобилия и благополучия, процветания и богатства. Завистливые соседи говорили, что секрет их счастья прост. Недра этой небольшой, но очень красивой и богатой страны хранили в себе столько золота, сколько не вывезли бы все корабли в воздыхающие воды моря Идана. Но Элир знала силу её рода, нив богатствах, дарованных богами, а в уме и проницательности, в мудрости и хорошо развитой интуиции. Её великий дед Алор, а потом его сын, её славный отец, смогли сделать из её родины золотой город легенду, притягивающий к себе своей красотой и изобилием. Ежегодно сотни торговцев со всего Идена пытались попасть к берегам золотых песков, чтобы закупить драгоценный металл, зачаровывающий женщин и сводящий с ума мужчин. История гласила, что Аллар пришел в эти края с севера, преодолев путь, который не был под силу до него и после него ни одному человеку. Изможденный и уставший, одетый в жуткие лохмотья, шкуры диких зверей, содранные из туш, как рассказывали очевидцы, буквально с ошметками мяса, Израненный острыми камнями на его пути, а голодавший, советренный от пронзительных ветров кожи и лица, он упал на пороге храма Мины, самонадеенно, как тогда подумали, назвав себя будущим правителем этих земель, доселе управляемых советом старейшин. Жрецы и жрицы тогда над ним только посмеялись, но всё-таки решили отогреть и накормить путника, а на следующий день, когда он будет в здравом уме, наказать От того, чтобы убить его прямо на месте за дерзость, останавливал лишь банальный интерес. Как человек из плоти и крови мог пройти такой путь? Когда на следующее утро после перенесённого за ночь жара и бреда, он наконец открыл свои глаза, все присутствующие в комнате отарапели и невольно преклонили колено. Странник с севера, назвавший себя Аларом, смотрел на них чёрными глазами. в которых мерцала золотая пыль точно такая, как иногда находили в песках после долгих изнурительных часов работы мужи этих земель, просеивая сотни килограммов сырца. Пророчество сбылось, прошептал верховный жрец пересохшими губами, и на следующий день Алар был наречён правителем земли золотых песков. А уже через год здесь добывали столько золота, сколько и представить было невозможно. Новый король безошибочно показывал, где надо искать и как, сам придумывал странные, замысловатые механизмы для добычи драгоценного подарка песков. Страна и все её жители стали богатеть. До прихода Алара эти земли не знали такой славы и достатка. Символом рассвета государства стал дворец-крепость, на балконе которого сейчас и стояла прекрасная королева Илирия. Его стены были сделаны из камня с вкраплениями золотой пыли. Ночью дворец сверкал от ярких огней улиц, раскинувшихся у подножья скалы, которую он венчал своим величием, а днём слепил блеском, ловя отражение влюблённых в него солнечных лучей. Он был словно маяком, видневшимся путником издалека, манящий и недоступный. Под ним молились на нового короля не меньше, чем на великого Мину, считая его посланником с небес, даровавших им через него богатство и благополучие. Иначе жрицы не могли объяснить появление странного путника с золотом в глазах, принёсшего удачу этим краям. Золотая пыль была и в глазах отца Илирии, сына Алора, Бадлора. Она была и в её глазах, придавая её и без того безукоризненно прекрасному, величественному лицу неземную, божественную красоту. Илирия была счастливой правительницей. Она была благословлена великим мином почти во всём. Королева имела всё, чему могли позавидовать не только простые смертные, но и равные ей, те, кто подобно ей правил своими землями. Её молодость и красота заставляли женщин смотреть на неё с почтетельным заискиванием, а мужчин рванов вздыхать. Проницательность и стратегический ум позволили ей приумножить богатство её страны и укрепить её место центра торговли золотом. Ей не нужно было волноваться о безопасности своих земель. Об этом позаботились её предки и провидение. Земля золотых песков, как говорили в народе, была спрятана за пазухой Мины. С одной стороны её окружали высокие, вздымающиеся в небо горы с вершинами, протыкающими небеса. Их покрытые вечным снегом острые пики и иглки были настолько неприступны, что доселе только один человек, сам в возрождении времен, смог преодолеть путь, пролегающий с севера через них, и это был великий Аллар. С другой стороны их край опоясывало бескрайнее море Идона. Его дно было столь скалистым, что подойти к берегу земли золотых песков не мог ни один корабль без ведома ее жителей. В случае, если гость был желанным, ему указывали верный путь, специальные лодочники по вододири. Без их помощи с острова уйти тоже никто не мог. Корабль попросту бы напоролся на подводные смертельно опасные преграды и тут же бы затонул. Поэтому все приглашённые в эти земли прекрасно понимали, что их хозяйку лучше не сердить, они могут попросту не вернуться домой. Королева Илерия могла быть жёсткой и даже жестокой. Все знали, её рука не дрогнет, даже если на кону будет стоять её собственная жизнь. Возможно, поэтому её так и уважали и любили её подданные. В храбрости, благородстве и достоинстве она ничуть не уступала своим именитым предкам. Пусть и была единственной женщиной-правителем за всю историю земли Золотых песков. А ещё все знали, она справедлива и милостива каждый странник мечтал попасть в земли золотых песков попытать своё счастье обогатиться но не каждому было суждено закрепиться здесь надолго не все были удостоены чести иметь право остаться и пусть кому-то эта избирательность казалась жестокой дом алара ценил красоту вокруг себя поэтому все его члены старались сделать так чтобы всё, что их окружало, было самым прекрасным, самым лучшим. Если это были наряды, то самые изысканные, из тончайшего шёлка, вытканные столь искусно, словно это были крылья бабочек. Если яства, то самые отборные, тающие во рту. Если музыка, то исполняемая самыми умелыми музыкантами, какие только населяли земли Идана. Если рабы, то те, кому не было равных по красоте, силе и выносливости, ежегодно в день поклонения священному мению морские врата города с казки открывались для некоторых десятков кораблей, на которых любые чужестранцы могли причалить к его берегам и показать себя, кто в танцах, кто в музыке, кто в бою, кто в ремёслах, лучших оставляли. Остальные уезжали ни с чем, разве что с воспоминаниями о визите в самый красивый город Выдоне. Сегодняшний день был именно таким. Весь город гудел с раннего утра, прославляя великого Мину и посланных им в земли золотых песков Аларидов. Вино лилось рекой, смех и радость наполняло и без того утопающие в роскоши улицы. Ближе к вечеру атмосфера стала более чувственной, более разгорячённой. Внизу у стен дворца барабаны отбивали ритмичную чувственную музыку, улетающую эхом к морю и уносящую с собой радость и экстаз разгорячённой толпы. Бесчисленное количество факелов освещало это буйное действо. Свободные девы кружились в хмельных танцах с прекрасными юношами, По традиции считалось, что страсть, зародившаяся в день чествования Мины, самая яркая и неугасающая. В детстве Илерия очень любила этот праздник, как и все девочки, а потом девушки, она думала с преддыханием и благоговением, что наступит тот момент, когда и она встретит в этот священный день свою страсть, которая заставит её сердце гореть в сладострастном огне. Но У Мины были на неё другие планы. Теперь она только смотрела на то, как другие могли беспечно и самозабвенно предаваться любовным утехам. А она? Она пожертвовала этой стороной своей жизни ради намного большего. "Моя госпожа, праздник в полном разгаре. Скоро начнётся бой храбрыхцов. Не желаете ли присоединиться к торжеству?" Оторвала её от мыслей ближайшая прислужница Ирма. "Да, Ирма, сейчас спущусь. Гладиаторов уже привезли. Отборных, лучшие мужи собрались в землях Идена. Старый прохиндей Галиюн знает, что вам стоит предлагать только самый достойный товар. Хорошо. Пусть начинают без меня. Я приду тогда, когда останутся сильнейшие. Посмотрю на финальный бой."